Как найти друзей и быть хорошим другом? Иметь друзей просто замечательно. С друзьями можно такого напридумывать, и пойти куда-то, и поговорить обо всем на свете, и подурачиться, и чем-то поделиться, правда? Друзья ⁇ это большая ценность и большое счастье. И в этой аудиокниге мы с тобой поговорим о том, как найти друзей как самому быть хорошим другом и как отличить настоящую дружбу от ненастоящей. Я очень надеюсь, что эта аудиокнига поможет тебе найти добрых, преданных друзей и быть рядом с ними долгие годы. Что такое дружба? Я думаю, ты согласишься со мной. Дружба — это настоящее чудо. А тот, кто имеет верных друзей, — один из самых счастливых людей на планете. Дружба — это когда мы вместе. Мы вместе. С друзьями мы не чувствуем себя одинокими, мы чувствуем себя нужными. С ними можно болтать умолку, а можно просто молчать. Играть, сходить с ума или вместе мечтать. Затевать что-то очень классное, иногда рискованное, даже дерзкое и вытаскивать друг друга из неприятностей, и поддерживать, и обнимать, и хохотать до упаду, делиться тем, что на душе, и ощущать, что тебя понимают. Мне кажется, что дружеские чувства — это такой огонек внутри. Когда дружба только начинается, он маленький и робкий, а потом он разгорается, становясь ярким и смелым. И мы щедро делимся им с теми, кто нам дорог, Мы его храним и бережем, не давая ему погаснуть. Кто такой настоящий друг? Я думаю, ты знаешь, кого можно назвать настоящим другом. Друг — это человек, с которым у тебя много общего, которому тянет, с кем хочется общаться, гулять, обсуждать свои важные дела и придумывать интересности. Он надежный и честный. Ему интересно все, что с тобой происходит. Он радуется твоим успехам, никогда не обидит тебя специально, не будет смеяться над твоими слабостями и промахами, не будет критиковать и использовать тебя, чтобы добиться своих целей. Но главное, друг — это человек, с которым тебе очень хорошо. И ты можешь быть самим собой, не прятать никакие свои качества и чувства и делиться секретами. В общем, друг — это тот, кто всегда с тобой. Даже если его нет рядом, ты знаешь, что он у тебя есть, и от этого на душе становится приятно и тепло. Какими другими качествами, на твой взгляд, должен обладать настоящий друг? Как ты думаешь, а тебя можно назвать человеком, который умеет дружить? Можно ли на тебя положиться? Давайте подумаем, почему у кого-то друзей целая компания, а у кого-то их совсем нет. Давайте подумаем вместе, почему так происходит. Каким людям легче найти себе друзей, а каким сложнее? Если ты добрый, открытый, отзывчивый, дружелюбный, веселый, подвижный, смелый придумщик, у тебя точно будет много друзей. Если ты молчаливый, стеснительный и робкий, считаешь себя неинтересным и недостойным, не ждешь от других ничего хорошего, то тебе будет трудно найти друзей. Еще бывает трудно найти себе друзей любителям подраться, пожаловаться и поныть. Тем, кто обманывает, жадничает и ругается по пустякам, а также тем, кто хочет казаться важнее и значительнее, чем он есть на самом деле. И здесь я хочу сказать очень важную мысль. Думать, что кто-то очень хороший и классный, достоин быть в центре внимания и иметь много друзей, а кто-то несовершенный и со своими особенностями недостоин, Неправильно и очень даже вредно. Любой человек, каким бы он ни был, достоин любви, уважения и дружбы. Абсолютно любой. Да, когда с друзьями не очень складывается, проще простого объяснить это тем, что «Наверное, я неинтересный, со мной скучно, я неуклюжий бегемот, у меня нет модных нарядов, уши у меня вон какие, кто захочет со мной дружить». Но это неправда. Неважно, как мы выглядим, какие у нас оценки, веселимся мы целый день или позволяем себе погрустить. Любим мы шумные сборища или разговоры по душам, активные игры или спокойные занятия, отважные мы или робкие, ловкие или не очень. Каждый из нас может найти себе верных друзей. Каждый. Потому что вокруг так много людей, похожих друг на друга или не похожих, в чем-то особенных, а в чем-то несовершенных. И среди них обязательно встретится родная душа, которая увидит в тебе много привлекательного. А ты в ней. И у вас найдется немало общего, что будет объединять. Внутри каждого человека есть огромный, невидимый мир, в котором бурлит жизнь. Там случается много разных событий. Там встречаются друг с другом наши мысли, фантазии, мечты. И это безумно интересно. Открывать этот мир в себе, делиться тем, что там происходит с друзьями и слушать о том, что происходит у них. И на этом взаимном интересе, как на прочном фундаменте будет строиться ваше общение. А потом и дружба. Как найти друзей? Настоящая, честная, крепкая дружба ⁇ это то, что мы можем выбирать сами. Друзья не падают с неба, как снежинки или как звездочки. Иногда может показаться, что с кем свела жизнь, тот и друг. Но нет. Друзей ищут, друзей находят, и мы можем сами решить, подходит нам какой-то человек в качестве друга или нет. Выбирать себе друзей нужно с вниманием и тщательностью, как будто ищешь сокровища. Нельзя допустить, чтобы тебя окружали случайные люди, которые тебя не ценят, и на которых нельзя положиться. Когда рядом верные друзья, ничего не страшно, а жизнь полна приключений. Некоторые мальчики и девочки боятся подойти и предложить дружбу тем, кто им нравится и интересен. Их можно понять, они смущаются, им страшно. А вдруг мне откажут или надо мной посмеются? Думают они. И очень многое теряют, правда? Потому что человек, который тоже хочет дружить, который может стать настоящим товарищем, всегда откликнется на предложение дружбы. Он с радостью пойдет на контакт и никогда не будет смеяться над другим. Если ты пока не очень умеешь знакомиться и общаться, ни в коем случае не думай, что ты какой-то не такой или какая-то не такая. Не все умеют с легкостью заводить новых друзей. Никто с рождения не умеет кататься на велосипеде и решать хитрые логические задачки, правда? Почему же мы думаем, что с дружбой все иначе? Дружбе тоже нужно учиться. Для начала я предлагаю тебе вот что. Подумай, с кем, с какими людьми ты никогда не захочешь дружить? С кем тебе точно не по пути? Давай я угадаю. Мне кажется, тебя совсем не привлекают те, кто не ценит дружбу и не дорожит хорошими отношениями. Кто вредничает, обзывается, стремится принизить тебя, а себя возвысить и не умеет общаться на равных. Такие люди точно не станут преданными друзьями. И наоборот, подумай, какие люди подходят тебе, что у вас должно быть похожее или общее, чтобы вы могли дружить и наслаждаться общением друг с другом. Например, для тебя важно, чтобы рядом были друзья, с которыми тебе внутренне комфортно, тепло, спокойно, интересно, которые разделяют твои увлечения, на которых ты можешь положиться и которым можешь доверить свои тайны. И их никто не выдаст. Если тебе кто-то нравится, и ты хочешь с ним подружиться, подойди и попробуй завязать разговор, нащупать интересные для вас темы. Предложи поиграть вместе или заняться каким-нибудь увлекательным для вас двоих делом. Вполне возможно, что время, проведенное за интересным занятием, и общие эмоции сблизят вас. Вы познакомитесь ближе, лучше узнаете друг друга. Вот несколько классных игр, в которые ты можешь предложить поиграть. «Бочка смеха». Один из вас задумывает слово «какое хочет». Другой задает любой вопрос. На этот вопрос нужно ответить тем словом, которое было загадано. Получается очень смешно. Например, «Ты летишь с горы на санках, вдруг перед тобой огромная сосна. Ты можешь повернуть. Что ты кричишь на весь лес?» «Скворечник». Или «Ты жил под землей всю жизнь, ты не видел нашу цивилизацию». Ты копаешь шахту, докапываешься до людей, и первое слово, которое ты произносишь – «лыжи». Только не смейся. Один из вас набирает в рот воды, а другой старается его рассмешить. Корчит рожи, рассказывает анекдоты. Задача – продержаться как можно дольше и не рассмеяться. Потом вы меняетесь местами. Семейка. Вы создаете вымышленный персонаж, у которого есть имя, отчество, фамилия, возраст, профессия и вид. То есть это не обязательно человек. Это может быть животное, растение, насекомое или даже продукт. Вам потребуется мячик. Один кидает мячик другому и говорит любое слово или имя. Например, «Альфред». Если мячик поймали, значит, персонажу присваивается это слово в качестве имени. Дальше вы продолжаете кидать мячик и выбирать для персонажа отчество, фамилию, возраст, профессию и вид. Дружба начинается с совместных игр, прогулок и выполнения домашних заданий. А иногда, как поется в песенке, дружба начинается с улыбки. В моей жизни, кстати, однажды так и случилось. Я пришла на самое первое занятие в университете, а в классе уже сидела симпатичная девушка. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ. Так родилась наша дружба. И с тех пор прошло больше 20 лет, а мы до сих пор нежно дружим. Меня часто спрашивают, а как быть, если на мое предложение о дружбе не откликнулись? Значит ли это, что со мной не хотят дружить? Я отвечу, да, такое случается, об этом можно сожалеть, но такая ситуация нормальная и жизненная. Не только ты можешь выбирать себе друзей. У других тоже есть это право, правда? Когда тебе отказывают, это неприятно. Однако совершенно не делает тебя человеком плохим, неинтересным или недостойным. Это всего лишь говорит о том, что тот, с кем ты хочешь подружиться, пока не готов ответить тебе взаимностью. В твоих симпатиях вы, возможно, временно, не совпали. Так бывает. Кто-то хочет с нами общаться, поэтому выбирает нас просто так. Без наших усилий, потому что в нас есть что-то привлекательное для него самого. А кто-то не выбирает, как ни старайся. Не все люди подходят нам в качестве друзей. Иногда могут потребоваться годы, чтобы найти своего настоящего преданного друга. А те ребята, с которыми ты общался до этого, будут всего лишь твоими приятелями. Например, я нашла свою самую-самую близкую подругу только в последних классах школы. Зато с тех пор мы всегда вместе. Еще я хочу тебе сказать вот что. Если тебе кто-то сильно нравится, ты мечтаешь с кем-то подружиться, а тебя пока в друзья не взяли, ты с такой ситуации можешь и не мириться. Иногда в каких-то случаях дружбы стоит добиваться. Возможно, тот, кого ты хочешь видеть своим другом, еще не разглядел тебя, не увидел твоих замечательных качеств и твое желание общаться. Ты имеешь полное право не сдаваться, придумывать общие дела и приглашать вместе играть. Но я советую тебе не настаивать, вести себя ненавязчиво, дружелюбно и открыто. Тогда у тебя будет больше шансов обратить на себя внимание того, с кем ты хочешь дружить. Не отчаивайся, если у тебя не получается быстро и легко завести друзей. Если кому-то суждено стать твоим лучшим другом, ты его обязательно найдешь, а он тебя. Оглянись вокруг. Может, кто-то очень хочет подружиться с тобой, а ты просто этого не замечаешь. Что самое главное в дружбе? Я считаю так. Умение выслушать и поддержать. И уважение. Быть всегда и во всем согласными друг с другом вовсе не обязательно. А вот поддерживать друг друга, предлагать помощь, выручать — это нужно. Это и есть настоящая дружба. Когда нужно поделиться чем-то важным, очень хочется, чтобы тебя выслушали, да? Учитесь со своими друзьями внимательно слушать друг друга, не перебивая, и подбадривать того, кто грустит. «Давай я объясню тебе математику. Ты ведь много пропустил». «Спокойно, дружище, я с тобой. Ты можешь на меня рассчитывать». Вот что каждый хочет услышать, когда что-то не клеится и совсем грустно. Некоторые друзья совершают такую ошибку. Они не выслушивают до конца, перебивают, начинают сыпать советами или рассказывать о себе. Это не очень-то приятно, правда? Если твой друг делится с тобой какой-то неприятностью, дождись, пока он закончит свою историю, скажи, что ты рядом, и спроси, чем ты можешь ему помочь. Иногда и делать ничего не надо, а достаточно просто посидеть молча и вместе погрустить. История, которую рассказывает твой друг, может быть не только печальной, но и радостной. Умение порадоваться за другого, разделить с ним отличное настроение – тоже часть искренней дружбы. Существует такая пословица «друг познается в беде». Но еще больше и лучше настоящий друг познается в радости. Если вместо радости и гордости внутри у тебя что-то неприятно скребется, и ты чувствуешь зависть, это не значит, что ты плохой друг. Это значит, что твои желания осуществились не у тебя. Время от времени мы все завидуем, даже своим друзьям. Это не помешает вашей дружбе, если ты поймешь, Нужно самому добиваться исполнения своих желаний. И тогда ты перестанешь тратить силы на зависть, а направишь их на достижение своей мечты. Бывает так, что у твоих друзей появляются современные и супермодные вещи. Новый телефон, игровая приставка, игрушка интерактивная, украшения или классный рюкзак. А у тебя нет. Это может вызывать не самые приятные чувства. Однако, наверняка, у них тоже нет чего-то такого, что есть у тебя. И вы. На время можете обменяться своими классными вещами или придумать совместную игру. Так часто происходит. Невозможно иметь все-все, что мы хотим. Постарайся не страдать из-за этого, не чувствовать себя хуже других, а сделать свою жизнь интересной, имея то, что у тебя уже есть. Например, стань профи в той игре, которая есть в твоем, пусть не совсем новом телефоне. Пофантазируй и сделай себе украшение своими руками. Научись играть на гитаре или выполнять трюки на скейтборде. Этим тоже можно удивить и порадовать своих друзей. Главное, научись чувствовать свою ценность и интересность вне зависимости от того, что у тебя есть. Пусть у тебя не самый модный велик, зато ты придумываешь смешные шутки. Пусть у тебя нет собственного планшета, зато ты никогда не подведешь, на тебя можно положиться. Запомни, вещи — это всего лишь вещи. Никого из нас они не делают ни лучше, ни хуже. Получая в свое распоряжение что-то новое и дорогое, мы не становимся умнее или значительнее. Да, очень здорово иметь все то, что хочется, но намного лучше иметь доброе сердце и быть хорошим, неподлым человеком. Это, скажу я тебе, настоящее сокровище, которое ценится больше всех яхт, машин и гаджетов в мире. Все материальное может исчезнуть в один миг, а чуткая душа, умеющая дружить и приходить на помощь, всегда жива. Самые важные вещи на свете – это не вещи. Это обнимашки, улыбки, друзья, поцелуи, семья, сон, любовь, смех, хорошие воспоминания. Вы с друзьями в чем-то очень похожи, а в чем-то очень разные. Вы можете по-разному думать и воспринимать мир вокруг. Кому-то нравится наблюдать за бабочками, а кому-то за теннисным турниром – кто-то любит яблочный пирог, а кто-то блинчики с шоколадом, кто-то увлекается дзюдо, а кто-то танцами, и это нормально. Если вы признаете право каждого на свои черты характера, вкуса и пристрастия, значит, между вами есть уважение. И вы не высмеиваете друг друга, не говорите, ну как вообще можно увлекаться такой ерундой, а относитесь с уважением к тому, что выбирает, чем интересуется и что любит другой. Друзья учат тебя тому, что умеют только они, а ты их. Ты ведь тоже много чего знаешь и умеешь. Вот так вы дополняете друг друга, и каждый становится еще интереснее, чем раньше. Расскажи, чему ты можешь научить своих друзей, а чему хочешь научиться у них. И еще, будучи другом, очень важно оставаться собой. Надо поддерживать и выручать своих друзей, вместе играть, развлекаться – но при этом уметь отстаивать собственные интересы и не соглашаться на то, что тебе кажется неправильным. Не бойся, что тебя назовут плохим другом, если ты от чего-то откажешься или выскажешь свое мнение. Тебе не нужно подчиняться желаниям своих друзей. Настоящая дружба от твоего отказа не разрушится. Если же она держится на том, что ты покупаешь друзьям пончики в школьной столовой или даешь поиграть в свой планшет, то, конечно, такая дружба развалится при первой же конфликтной ситуации, как соломенный домик Ниф-Нифа. Да, учиться дружить и быть верным другом нужно, но не менее важно не потерять при этом себя. Что значит «не потерять себя»? Это значит не следовать безоговорочно за своим, пусть даже близким другом во всем, помнить про свои цели, про все то, что для тебя лично важно. Расскажу тебе одну историю. Дружили два мальчика, Никита и Артем. Им было хорошо и весело друг с другом. Они гоняли мяч, резались в компьютерные игры, а летом ездили с Никитиным папой на рыбалку. Однажды на каникулах они отдыхали вместе на даче. Как-то утром побежали на речку купаться и увидели за чужим забором красивую яблоню с огромными красными яблоками. «Никитос!» — сказал Артем, «Ты же мне друг!» «Очень яблок хочется. Достань, а...» «Они же чужие», — возразил Никита. «Посмотри, как их много на дереве. Ты два сорвешь, еще тысяча останется. Никто и не заметит». Никита не мог отказать другу. Он полез через ограду, зацепился за гвоздь и беспомощно повис над землей. В этот момент из дома вышел хозяин. «Ах, вы, воришки!» — закричал он и быстрым шагом направился к Никите. «Артём, быстрее, сними меня отсюда!» Зашептал Никита. «Артём, Артём!» А Артёма и след простыл. Ох, и досталось потом Никите. Но друга он не выдал и ничего никому не сказал. Некоторое время спустя за хорошую учёбу родители купили Никите новую классную компьютерную игру. Ни у кого такой не было. «Ух ты!» — сказал Артём, когда пришёл к Никите в гости. «И ты один будешь играть, даже с другом не поделишься!» Поделюсь, конечно, ответил Никита и со вздохом отдал диск Артему. Чувак, ты самый крутой друг на свете, воскликнул тот и унес игру к себе домой. Ты вернешь мне мою игру? спросил Никита через несколько дней. Без вопросов, конечно, завтра принесу. Тут же отозвался Артём и вернул игру только через месяц после того, как Никита еще несколько раз ему напомнил. Однажды всему классу задали подготовить доклады о красивых городах мира. Никита очень старался, узнал в интернете много интересного и написал доклад про памятники Санкт-Петербурга. «Никитос, это гениально!» — сказал Артём, когда увидел красиво оформленный доклад друга. «А я не успел, представляешь? Вот засада! Слушай, выручай, дружище, дай этот доклад мне, а ты себе еще сделаешь, вон у тебя как хорошо получается!» Никита, конечно, мог бы выручить друга, но он понял, что Артём думает только о себе, не давая ничего взамен. «Извини», — вздохнул Никита, — «этот доклад для меня очень важен. Ты можешь сделать такой же сам». «Вот ты какой! А ещё друг называется!» — с досадой ответил Артём. «Я всегда готов помочь тебе», — возразил Никита. «Друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы ими пользоваться». Как сохранить дружбу? Я знаю по себе, дружба проверяется временем. Однажды может случиться так, что вы с друзьями поссоритесь, или твой друг проявит не лучшие свои качества и поступит как-то некрасиво. Тебе будет обидно, но это не значит, что дружбе конец. Каждый человек имеет право на ошибку, правда? Не нужно копить раздражение и недовольство. Не нужно обижаться и вставать в позу. Тем более не нужно прекращать общаться. Лучше сразу скажи другу, что конкретно тебе не понравилось. Например, мне не понравилось, что ты не пришел на нашу встречу и даже не предупредил. Я научу тебя волшебному способу сделать это понятно и не обидно. Этот способ заключается вот в чем. Ты не обвиняешь своих друзей, не набрасываешься на них с бурей упреков, а говоришь о том, что ты чувствуешь и чего ты хочешь. Причем делаешь это коротко и четко. «Я поскользнулся, а ты смеялся надо мной вместе со всеми. Меня это задело. Со мной так нельзя». Эли, «Мне было обидно, когда ты обозвал меня тупым. Не делай так больше». Внимательный друг, который дорожит тобой и вашими отношениями, конечно, не оставит эти слова без внимания. Он извинится и постарается так больше не делать. Представь, некоторые ребята, которых ты считаешь своими друзьями, соберутся куда-то вместе пойти, а тебя не позовут. Как ты на это отреагируешь? Стоит честно сказать им. «Парни, я так хотел пойти с вами. Мне было обидно, что вы меня не позвали». И если это действительно твои друзья, то, скорее всего, они ответят. «Извини, брат, в следующий раз ты с нами, не сомневайся». Или твоя подруга постоянно громко возмущается, когда что-то идет не так, как она хочет. Взрывается и обвиняет тебя в том, что ты эгоистка и предательница, если ты в чем-то ей отказываешь. Что ты ей скажешь? Тебе жалко было дать мне поносить свое платье с сердечками? Жалко, да? А ты ответь. Когда ты кричишь, мне страшно. Мне для тебя ничего не жалко, но это платье мое любимое. И вообще я не даю никому свои личные вещи, даже близким друзьям. Если друг тебя не услышал, и подобные ситуации продолжают повторяться раз за разом, то стоит задуматься, а может ли этот человек быть твоим верным другом? Готов ли ты терпеть подобное поведение по отношению к себе? Или все-таки рядом с тобой должны быть другие люди, которые тебя ценят, слышат и не делают тебе больно? Еще одна история. Соня и Варя дружили с детского сада. Соне с подругой было очень интересно. Варя следила за модой, умела красиво одеваться, сочетать наряды. А еще она делала красивые украшения. Соня ничего такого не умела. Она очень хотела научиться. Зато она была доброй, отзывчивой и искренне восхищалась Вариным талантом. Варя часто просила Соню помочь ей, когда создавала новые украшения, и та всегда с радостью помогала. Их дружбу омрачало только одно – Варя постоянно обижалась на Соню по пустякам, а то и вовсе без причины. Если Соня не могла прийти помочь Варе, если долго не отвечала на ее сообщения, если получала больше пятерок или если кто-то хвалил Сонины наряды, Варя надувала губы и просто переставала с ней разговаривать. А когда Соня в недоумении спрашивала, что случилось, Варя отворачивалась и гордо уходила прочь. Соня очень переживала, старалась быстрее помириться, но Варя не общалась с ней несколько дней. А потом, как ни в чем не бывало, звонила и звала в гости. Однажды девочки собрались на дискотеку. «Хочешь, я дам тебе свой кулон?» — спросила Варя. Это был очень красивый кулон в виде лилии. Соня мечтала хотя бы один раз надеть его. «А ты разве его не наденешь?» — спросила Соня. «Нет, он мне не нравится», — ответила Варя. На дискотеке один из знакомых мальчиков пригласил Соню на танец и сказал, что ей очень идет это украшение. Соня улыбнулась, но тут вмешалась Варя. «Конечно идет, ведь это я ей его отдала». Соня расстроилась, и когда они вышли из дискотеки, она сказала Варе, «Ну, зачем ты меня поставила в неловкое положение с этим кулоном? Мне было так обидно!» «Я всегда говорю правду!» — ответила та. Соне хотелось плакать, но она сдержала себя. Разве их дружба стоила того, чтобы ссориться из-за кулона? А еще у Сони был свой секрет. Ей сильно нравился одноклассник Саша. Он был веселым и остроумным. Но она очень стеснялась, не знала, как с ним себя вести, и решила доверить свою тайну Варе. Варя прыгала, хлопала в ладоши и повторяла, что любовь — это так романтично! А на следующий день на перемене, перед всем классом, сказала «А вы знаете новость? Наша Соня без памяти влюбилась в Сашу!» Щеки Сони вспыхнули. Она готова была провалиться сквозь землю. Варя выдала ее тайну. Это было последней каплей. «Нет, с человеком, который постоянно обижается на меня ни за что, задевает, принижает и подставляет, я дружить не буду», — решила Соня. И с тех пор она перестала общаться с Варей и нашла среди девочек класса новых подруг. «Не забывай, что тебе тоже необходимо научиться быть хорошим другом. Обязательно нужно вести себя с друзьями так, как тебе хотелось, чтобы они вели себя с тобой». Только в этом случае тебя можно будет тоже назвать настоящим другом. Поэтому не стесняйся просить прощения, если ты нечаянно обидишь своего друга. И точно так же ты вправе ожидать извинения со стороны тех, кто поступил по отношению к тебе не очень хорошо. Но помни, капризничать, требовать извинений постоянно, только потому что друзья не согласились делать так, как хочешь ты, несправедливо. В любых спорах старайтесь найти то решение, которое устроит всех. Например, вы собрались в кино. «Пойдем на боевик», — говорит твой друг. А ты говоришь, «А я хочу на комедию». Что делать в таких случаях? Один из вас может уступить другому и отказаться от своего желания. Это возможно, но если так происходит всегда, между вами будет копиться недовольство и ощущение, что одному все, а другому ничего. Вы можете найти компромисс и пойти на мультик. Это лучше, но все равно каждому может показаться, что его желание не осуществилось. Самый лучший выход из ситуации – подружить два ваших желания и пойти на комедийный боевик. Тогда все будут довольны, и ваша дружба не пострадает. Дружба обладает удивительными свойствами. Над ней не властно ни время, ни расстояние. Может случиться так, что вы с друзьями разъедетесь по разным городам или даже странам. Казалось бы, тогда дружбе конец. Не всегда. Если вы очень захотите и постараетесь, вы найдете способ сохранить общение, а вместе с ним добрые отношения и теплые чувства друг к другу. Вы можете созваниваться, видеться в скайпе, переписываться в чате и обмениваться новостями в интернете. Многие мои друзья живут в других странах. Есть даже такие, к которым добраться можно, лишь перелетев океан. Но со всеми ними я ощущаю волшебную связь. Мы можем часто переписываться или, наоборот, долго не общаться, но все равно каждый раз мы встречаемся так, как будто не расставались. Это и есть настоящее чудо дружбы. Чего нельзя требовать от своих друзей? От друзей нельзя требовать, чтобы они дружили только с тобой. Это нечестно. Это самая настоящая тюрьма, а не дружба. И, наоборот, твой друг или подруга не должны заставлять тебя быть только с ними. Каждый человек имеет право дружить, общаться со многими людьми. И ты тоже. От друзей нельзя требовать, чтобы они были твоей точной копией. Любили то же, что и ты, и думали так же. Мы уже говорили с тобой о том, что все люди разные, и каждый из нас неповторим и уникален. Кто-то все делает быстро и четко, а кто-то медленно и вдумчиво. Кто-то любит вечеринки и шумные компании, а кто-то уединение и тишину. Кто-то отлично бегает, прыгает, кувыркается, а кто-то не очень спортивный, зато красиво вышивает крестиком и пишет стихи. Кто-то мгновенно забывает все плохое, а кто-то сильно расстраивается и долго не может успокоиться. Поэтому я еще раз напомню тебе про уважение. Несмотря на то, что вы с друзьями в чем то похожи, у вас много и различного. У каждого могут быть свои желания и свое мнение. Уважайте особенности друг друга, цените их. Другие люди, которые не такие, как мы, помогают нам узнать и открыть много нового. это очень здорово. И еще я считаю, друзьями нельзя командовать. От друзей нельзя требовать, чтобы они уступали тебе во всем и делали все-все, как ты хочешь. У твоих друзей могут быть свои планы именно в тот момент, когда ты предлагаешь пойти погулять, Или родители запрещают им давать другим мобильные телефоны, и тогда, если ты попросишь дать поиграть в крутую игру, тебе ответят отказом. Относись к этому с пониманием и не обижайся. Каждый человек может соблюдать свои интересы и распоряжаться тем, что ему принадлежит по своему усмотрению. О плохих компаниях и не только. Ты спросишь меня, о каких таких плохих компаниях пойдет речь? Разве такие бывают? Я отвечу. Да, мой друг, в нашем мире многое можно встретить. Мы уже говорили с тобой, что не все люди подходят нам в качестве друзей. Не со всеми нам комфортно и весело. И не все будут относиться к нам с уважением и по-доброму. Опять же, это не значит, что с тобой что-то не так. С тобой все хорошо. Просто повторю в который раз. «Все люди разные, и не со всеми тебе будет по пути». К сожалению, бывает так. Понятие дружбы принимает уродливые формы. И то, что ты можешь считать дружескими отношениями, становится ловушкой. Некоторым ребятам чуть постарше тебя очень хочется почувствовать себя крутыми и взрослыми. Прямо сразу, прямо сейчас. Им кажется, что если они начнут делать то, что им запрещают родители, они тут же станут старше и опытнее. И все будут на них смотреть с восхищением и уважением. Поэтому они начинают ругаться, курить и пить. Пиво, алкогольные коктейли или даже водку. Я открою тебе большую тайну. Многим из них, они мне сами признавались, совсем не нравится вкус сигарет или алкоголя. Но они все равно не отказываются. Знаешь почему? Чтобы чувствовать себя очень взрослыми, выглядеть крутыми, и чтобы друзья не обзывали их слабаками или маменькиными сыночками. Это, скажу тебе честно, очень печальная ситуация. Такие ребята делают то, что не приносит им никакого удовольствия, лишь бы быть своими в компании. Я думаю, что, как и другие ребята твоего возраста, ты очень хочешь быть взрослым. Так вот, по-настоящему взрослый человек умеет говорить «нет». Поэтому, если вдруг ты оказываешься в компании, где тебе предлагают покурить, выпить или что-то понюхать, набери больше воздуха и скажи решительное Нет, а потом сразу уходи оттуда. По-настоящему уважают именно тех, кто твердо знает, чего он хочет и умеет отстаивать свое мнение. История последняя. Жили были в одном дворе два друга Петя и Вовка. Они были не разлей вода, всегда вместе. Однажды за школьной оградой они увидели ребят из старших классов, которые о чем-то громко шутили и смеялись. Петя с Вовкой давно казалось, что это очень круто общаться на равных с такими взрослыми пацанами. Вот все в классе обзавидуются. И Петя предложил. «Давай подойдем". «Давай!» И они подошли. «Привет, ребята! Меня зовут Петя, а это Вовка!» Тут самый старший в компании Серега по кличке Громела спросил. «Вы откуда, мелюзга?» А кто-то ему крикнул. «Да это мелкий из пятого «Б». Петя аж подпрыгнул от негодования. «Мы не мелкие, мы уже взрослые, мы все умеем». И тут Серега Громила говорит. «Проверим сейчас, какие вы взрослые. На вот, раздолби чинарик». И протянул ему сигарету. Петя очень испугался, но отступать было поздно. Он взял сигарету, вдохнул едкий дым и тут же закашлялся. Вся компания взорвалась смехом. «Твоя очередь», — сказал Громила Вовке и передал ему горящий окурок. Вовка давно смекнул, что взрослые ребята просто над ними издеваются. Что никто в компанию, а тем более на равных, их не возьмет. И отчетливо для себя решил, что курить он не будет. Но как отказаться, когда тебя окружают семеро рослых пацанов, а самый старший из них протягивает зажженную сигарету? Вовка так и не понял, откуда в нем взялось столько смелости. «Не, ребят, мы, пожалуй, пойдем», — сказал он и, схватив Петю за рукав, стал отступать к дорожке. «Эй, ты куда, мелкий? Слабак!» — удивился Громила. В этот момент Петя попытался остаться, все еще надеясь завоевать авторитет в новой компании. Но Вовка сильнее схватил товарища и под от старшеклассников поволок назад. Когда они скрылись из виду, Вовка отдышался и сказал, «Нет, Петя, нам такие друзья не нужны. Мы с тобой создадим свою компанию и курить не будем». Пойдем лучше в соседнюю школу. Там секция карате есть. Через несколько лет у нас с тобой черный пояс будет. Вот тогда все обзавидуются. Тебе могут сказать: да ты чего? Это так классно и круто. Мы уже все попробовали. Да не бойся, ты, тебе понравится. Ничего страшного, немного же. Решать в таких ситуациях, конечно, тебе. Ты уже человек взрослый, сознательный, разберешься. Я в свою очередь скажу тебе вот что. Все обычное начинается именно так. Ну, подумаешь, одна затяжка. Ну, подумаешь, один глоток. А за ними вторые, третьи, десятые. За компанию же весело. Да и как отказаться? Я что, хуже всех? А потом, в один совсем непрекрасный день, оказывается, что организм-то уже привык. Без затяжки или глотка коктейля и жить-то не может. Вроде не хватает чего-то. Ничего не радует. Руки сами так и тянутся. А если денег нет или взять не у кого? Все тело трясти начинает, злое нетерпение рвет на части, а в голове только одна мысль — где найти, где? Знаешь, что это? Это зависимость, капкан и болезнь. Человек, оказавшийся зависимым от сигарет или алкоголя, как рыбка попался на крючок. Без огромного труда и силы воли с него не слезть. Так и будет болтаться прикованный. Тратить огромные деньги на пачки, бутылки и банки. Все дальше и больше, организму-то требуются новые дозы. Так люди становятся заядлыми курильщиками или алкоголиками. Так они меняют весь ход своей жизни, подчиняя ее вредным привычкам и медленно разрушая себя. Сигареты, пиво и алкоголь не зря запрещено продавать тем, кому еще нет 18 лет, потому что влияют они на растущий организм страшно и разрушительно. Они отравляют его изнутри, мешают ему правильно развиваться. Больше всего, к сожалению, никотин и спирт влияют на наш мозг, и он начинает пробуксовывать, как машина, которая застряла в грязи. Вроде хочет ехать, пытается сдвинуться с места, а нет, погрязла, на месте рычит. Вот и думай после этого, кем ты хочешь быть? Тем, кто быстро развивается и, наращивая мощность, мчится вперед? Или тем, кто теряет по пути и скорость, и здоровье, и свои таланты, о которых мир так и не узнает? Отдельно хочу сказать о наркотиках. Это сильные и опасные вещества, самый настоящий яд. От наркотиков умирают. А те, кому удается выжить, сначала лишаются всего – друзей, увлечений, радости жизни. Потом они проходят долгий и мучительный процесс лечения. Поверь на слово, насколько это тяжело, больно и страшно, лучше никогда не знать. Чтобы никогда не знать, нужно никогда не пробовать. Никогда ⁇ это значит никогда. Наркотиков существует большое множество. Это и трава, и порошки, и таблетки, и специальные смеси. Но действуют они все одинаково. Создают в организме человека невероятный искусственный кайф, когда кажется, что все классно, ничего не волнует, и море по колено. Этот кайф не длится вечно. Он быстро проходит, и тогда человеку становится очень-очень плохо. У него кружится голова, его тошнит, бросает в дрожь. Все тело ломит. Ему хочется, чтобы все это прекратилось и стало как раньше. Легкость, кайф и все по плечу. И тогда он ищет новую дозу наркотика. А потом еще и еще. Пока окончательно не становится наркоманом, вся жизнь которого теперь длится от дозы до дозы. Которые постоянно увеличивается, потому что организм привыкает и требует все больше кайфа. Наркотики стоят очень дорого, поэтому наркоманы начинают воровать из дома деньги, продавать вещи. Из-за этого они ссорятся с родными, нередко их выгоняют из дома. И все может закончиться слишком печально, если не начать лечиться и не попытаться вернуться к обычной жизни где нет поддельного химического кайфа, а есть настоящие маленькие удовольствия вроде встреч с друзьями или занятия тем, что увлекает и нравится. Наркотики — это страшное, смертельное болото. Их нельзя попробовать один разок, а потом отказаться. Болото засасывает сразу и быстро. Шансов выбраться в одиночку почти никаких. Поэтому, если ты себе не враг, если ты не хочешь тяжелой, мучительной жизни и смерти, Даже не пробуй. Кто бы к тебе не подошел, кто бы что ни предложил по большой дружбе или потому, что ты такой классный чувак, не соглашайся. Вспомни, что ты взрослый, который умеет говорить «нет». «Нет» и еще раз «нет». В мире наркотиков никакой дружбы не бывает. Тем, кто их предлагает, даже если поначалу совсем бесплатно, Нужны только твои деньги. Те деньги, которые ты будешь им нести и нести и нести, когда станешь зависимым от наркотиков и уже не сможешь без них жить. Все ради них, ради денег, помни. Как быть, если дружба заканчивается? Мы с тобой уже знаем, что друзей можно выбирать. Точно так же однажды можно обнаружить, что тот, кого ты считаешь своим другом, на самом деле не очень тебе подходит. Общаться с ним трудно или неинтересно. Это неприятное открытие, но рано или поздно оно случается в жизни многих людей. Очень жаль расставаться с тем, что когда-то было для тебя важным и было частью твоей жизни. Но если отношения с каким-то человеком больше тебя не устраивают, их лучше завершить. Это честно. Если ты примешь такое решение, то можешь сказать своему уже бывшему другу, «Извини, ты классный или ты классная, но дружить с тобой я больше не могу. Давай не будем обижаться друг на друга, а будем общаться просто, как приятели». Если эти слова сказали тебе, конечно, ты расстроишься. Терять друзей больно. Понадобится время, чтобы пережить это. Но все хорошее, что было в вашей дружбе, навсегда останется с тобой, в твоей памяти. Все, чему тебя она научила, пригодится, когда ты найдешь новых друзей. А ты их обязательно найдешь. Главное правило дружбы. Друг — это человек, с которым тебе комфортно, хорошо и интересно, на которого можно положиться и с которым ты можешь оставаться самим собой. Любой человек достоин любви, уважения и дружбы. Абсолютно любой. И ты тоже. Друзья не падают с неба, как снежинки или как звездочки. Друзей можно и нужно искать. Друзей следует выбирать. Учитесь с друзьями слушать друг друга, не перебивая. Всегда предлагайте другу помощь. Радуйтесь за тех, кому хорошо. И поддерживайте тех, кто грустит. Несмотря на то, что вы с друзьями в чем-то похожи, у вас много и различного. У каждого могут быть свои желания, свои интересы, свое мнение. Уважайте друг друга. Если твой друг поступит по отношению к тебе как-то некрасиво, скажи ему, что тебе неприятно и обидно, и попроси больше так не делать. Настоящий друг не оставит твои слова без внимания. Не стесняйся просить прощения, если ты нечаянно обидишь своего друга. И при любых спорах старайтесь найти решение, которое устроит всех от друзей нельзя требовать, чтобы они были твоей точной копией. Любили то же, что и ты, и думали так же. От друзей также нельзя требовать, чтобы они дружили только с тобой, а то получится настоящая тюрьма, а не дружба. Друзьями нельзя командовать, от них нельзя требовать, чтобы они уступали тебе во всем и делали все, все, как ты хочешь. Но и тебе, в свою очередь, не нужно подчиняться всем желаниям своих друзей и соглашаться на то, что тебе кажется неправильным. Каждый человек может соблюдать свои интересы и распоряжаться тем, что ему принадлежит, по своему усмотрению. Настоящие друзья — те, кто ценит, поддерживает друг друга и не хочет сделать другому больно.